12. Первое, что Кит, проснувшись, осознала, так это что у неё раскалывается от похмелья голова. Потом она заметила яркое солнце, освещавшее комнату. Какую комнату? Требовалось непомерное усилие, чтобы вспомнить. Что-то пошевелилось рядом с ней на подушке. Скотив глаза, она увидела слева от своей головы бесформенную темную массу. Она невольно вскрикнула и подскочила, хотя уже знала, что это всего лишь черные волосы Таннера. Во сне он дернулся и выпростал руку, чтобы ее обнять. У нее стучало в вишках. Она спрыгнула с кровати и уставилась на него. «Боже мой!» — сказала она вслух. Она с трудом подняла его, а потом... помогла встать и одеться, выпихнула в коридор со всем его барахлом и быстро заперла дверь. Однако прежде чем он сообразил позвать прислугу, чтобы та помогла ему управиться с багажом, Кит приоткрыла дверь. Он все еще стоял, тупо озираясь по сторонам, и шепотом потребовала бутылку шампанского. Он достал шампанское и передал ей. После чего она снова закрыла дверь она села на кровать и выпила всю бутылку отчасти её и в самом деле мучила жажда но прежде всего она чувствовала что не сможет посмотреть порту в глаза пока не погрузится во внутренний диалог из которого может статься и удастся выйти в какой-то мере оправданной за прошлую ночь Кроме того, она надеялась, что от шампанского ей станет плохо, и у неё появится законное основание провести весь день в постели. Однако эффект оказался совершенно обратным. Не успела она сделать последний глоток, как похмелье прошло, и она почувствовала себя весьма недурно, хотя и на веселе. Она подошла к окну и выглянула во внутренний дворик. Где в большом каменном бассейне две арабки стирали бельё, развешивая его на кустах сушиться на солнце. Она резко повернулась и кинулась распаковывать свою дорожную сумку, разбрасывая вещи по комнате. После чего подвергла помещение внимательнейшему осмотру на предмет следов, которые мог оставить после себя танер. При виде чёрного волоса на подушке у неё чуть не оборвалось сердце. Она выбросила его в окно. Она тщательно застелила постель, натянув поверх шерстяное одеяло. Затем позвала прислугу и попросила, чтобы пришла Фатма и вымыла пол. Таким образом, если сейчас появится порт, всё будет выглядеть так, как будто горничная уже закончила уборку номера. Она оделась и спустилась вниз. Позвякивали тяжёлые браслеты Фатмы. Она скребла плитки пола. Вернувшись в отель Порт постучал в дверь номера напротив. Мужской голос отозвался, и он вошёл. Таннер был полуодет и распаковывал свои саквояжи. Ему и в голову не пришло разобрать постель, но Порт этого не заметил. "Что за чертовщина?" воскликнул Порт. "Неужели они поселили кит в тот паршивый дальний номер?" которую я снял для тебя. «С них станется!» «Но в любом случае спасибо», — посмеялся Таннер. «Ты не против поменяться с ней, а?» «А что, ее настолько плохо?» «Да нет, не против. Только не многовато ли дурацкой дерготни для одного дня, тебе не кажется?» «Возможно, этих дней будет больше». Как бы там ни было, я хочу, чтобы Кит обосновалась здесь, напротив меня. Само собой, конечно. Только лучше ее все-таки предупредить. А то она так и будет сидеть в своем номере в полном неведении. Думаю, что он лучше в гостинице. Номер как номер. Просто он на отшибе, вот и все. Вчера, когда я заказывал номера, других не было. Ладненько. Позовем одну из этих обезьян. организовать переезд. За обедом Троица воссоединилась. Кит нервничала и без умолку говорила, в основном о послевоенной европейской политике. Еда была плохой, так что никто из них не мог похвастаться приятным расположением духом. Европа уничтожила целый мир, сказал Порт. И что я ещё должен быть ей благодарным за это? Или сочувствовать ей? Да что бы она вообще была стёрта с лица земли. Он хотел побыстрее закончить дискуссию и остаться наедине с Кит. От их долгих бессвязных и высшей степени личных бесед ему всегда становилось лучше. Но именно такого-то тет, тет, она как раз и надеялась избежать. Почему бы тебе в таком случае не распространить своё пожелание на всё человечество, спросила она. человечество, воскликнул порт. Что это такое? Кто это, человечество? Я отвечу тебе. Человечество это кто угодно, кроме тебя самого. Ты какой же интерес оно может представлять для кого бы то ни было? Танер медленно сказал: "Минуточку, минуточку. Я бы хотел принять участие в прениях сторон. На мой взгляд, человечество это и есть ты". И именно это делает его интересным. Браво, Танер, воскликнула Кит. Порт был задет. Вздор, огрызнулся он. Ты никакое не человечество и никогда им не будешь. Ты это всего лишь твою жалкое, безнадёжно обособленное я. Кит попыталась была его прервать, но он повысил голос и продолжил. Я не обязан оправдывать свое существование столь примитивными средствами, как эти. Достаточно уже того, что я дышу. Если человечество не считает это оправданием, оно может делать со мной все, что ему заблагорассудится. Я не собираюсь повсюду таскать с собой паспорт, свидетельствующий о моем существовании, доказывая на каждом шагу, что я имею право здесь быть». Я и так здесь. Я в мире. Но мой мир это не мир человечества. Это мир, каким я вижу его. "Не ори", спокойно сказала кит. "Если ты так чувствуешь, что уж я ничего не имею против. Но почему бы тебе не пороскинуть мозгами и не понять, что не все чувствуют точно так же?" Они встали. Лайла из своего угла проводили погадавшую комнату Троицу. улыбкой. Таннер объявил: "Я удаляюсь на сиесту. Кофе не буду до скорого". Когда они остались в коридоре одни, Порт сказал Кит: "Давай выпьем кофе в маленьком кафе у базара". "Ох, прошу тебя", запротестовала она. "После такой тяжёлой пищи я и так еле ноги передвигаю. Поезд меня измочавил". "Хорошо. Тогда у меня в номере Она заколебалась. Разве что на минутку, хорошо, с удовольствием. В её голосе не слышалось особого энтузиазма. Потом я тоже пойду вздремну. Поднявшись наверх, они оба растянулись на широкой кровати в ожидании, пока слуга принесёт кофе. Шторы были задёрнуты, но настойчивый свет всё равно проникал сквозь них, придавая предметам в комнате одинаковый приятный розоватый оттенок. Снаружи не раздавалось ни звука. Всё, за исключением солнца, погрузилось в сиесту. Что нового? спросил порт. Ничего, кроме того, что, как я уже сказала, я ещё не пришла в себя после поезда. Ты могла бы отправиться на машине с нами. Поездка прошла отлично. Нет, не могла. Не начинай всё сначала. Ах да, ещё я встретила мистера Лайла сегодня утром на лестнице. Моё мнение о нём остаётся прежним. Он выродок. Представляешь, он настоял на том, чтобы показать мне не только свой паспорт, но и паспорт своей мамаши. Разумеется, они были испичены печатями и визами. Я сказала, что ты хотел их видеть, что ты любишь такого рода вещи больше, чем я. Она родилась в Мельбурне, В 1899 году, а он в 1925, не помню где. Оба паспорта британские. Вот и все сведения. Порт с восхищением покосился на неё. Бох мой. Как тебе удалось всё это выведать, не показав им свой? Быстро пролиснув страницы, она записана как журналистка, а он как студент. Странно, правда. Я уверена, что он ни разу в жизни не открывал книгу. Да он просто придурок, рассеянно сказал порт, приглаживая её руку. Клонит сон, детка. Ужасно. Я сделаю только один глоток. Не хочу просыпаться. У меня глаза слипаются. У меня тоже от того, что лежу. Если он через минуту не придёт, я спущусь и отменю заказ. Но тут раздался стук в дверь. Прежде чем они успели ответить, дверь распахнулась, и появился слуга с большим медным подносом. "Два кофе", сказал он осклабившись. "Посмотри на это рыло", сказал порт. "Он полагает, что прервал нас на самом пикантном месте. Само собой, не будем беднягу разочаровывать. Должны же и у него быть радости в жизни". Ора осторожно поставил поднос у окна и на цыпочках покинул комнату. Один раз чуть ли не с тоской, как показалось Кит, взглянув через плечо на кровать. Порт поднялся и принёс поднос на кровать. Они молча пили свой кофе, как вдруг порт неожиданно повернулся к ней. "Слушай-ка", восклицал он полным энтузиазма голосом. Посмотрев на него, она подумала: "Он как ребёнок". "Да," Сказала она: "Чувствую себя пожилой матерью. Неподалёку от базара есть место, где можно взять на прокат велосипеды. Когда проснёшься, давай возьмём парочку, а? Тут возле Бусифа довольно ровно". Эта идея чем-то тронула её, хотя она и не могла приложить, чем именно. "Отлично", сказала она. "Я засыпаю. Можешь разбудить меня в 5, если не раздумаешь?"